«То есть ты признался Ванессе, что мы познакомились и поженились в борделе, а она тебя теперь шантажирует этой информацией?» Переспросила я, всё ещё не веря в то, какую глупость допустил мой супруг, и потёрла местечко на лбу между бровями. Обиран, зачем ты вообще ей это рассказал?» Супруг покраснел и отвёл взгляд, уставившись на длинный ворсистый ковёр под ногами. Я это рассказал ей после того, как услышал от твоего отчима, что у тебя, оказывается, есть жених, которого ты очень любишь. Я хмыкнула, действительно вспомнив, что Леон несколько раз говорил про нашу любовь с Эдиком. Вот уж не думала, что Аберана эта информация хоть как-то заинтересует. Какая ему разница? Я встретился с Ванессой в коридоре. Она очень ревновала тебя ко мне и спрашивала, как так вышло, что мы поженились. А с учётом того, что на тот момент стало известно, что она долгое время находилась под действием ментальных чар, она спрашивала, есть ли у неё шансы. Клялась, что влюбилась меня с первого взгляда, без всякой магии. Она так плакала. «Ну вот, слово за слово, я всю правду о нашем браке ей рассказал». «Женские слёзы – великое оружие», – подумала я с сочувствием глядя на Абирана. «Всё-таки он не привык, что женщины могут притворяться». А мерзкий шантаж Ванессы стал для Аберана настоящим потрясением. Супруг выглядел потерянно не столько от того, что, возможно, от его репутации ничего не останется и над ним будет смеяться весь ли, сколько от того, что понял, наконец, истинный характер своей бывшей невесты. А потом Ванесса подумала какое-то время над всей этой историей и решила получить выгоду, мрачно подвела итог Я. «Да», – горестно вздохнул Аберан. Теперь она угрожает, что растрезвонит об этой истории всему торшеру. И моя, и твоя репутация упадут в бездну к двуликим бесам. Она требует, чтобы я развёлся с тобой и женился на ней. Ванесса хочет стать госпожой Ашинхай со всеми отсюда вытекающими преимуществами богатой знатной дамы. Супруг смотрел на меня с такой неясной надеждой в глазах, я вздохнула. Ругаться с ним у меня не было никакого желания». На кой дьявол он ей всё рассказал? Неужели так сильно на меня обиделся вчера вечером? «Хм, ну, допустим, с Ванессой я разберусь», – произнесла я задумчиво, потирая виски. «Но вот что делать с Дарси?» Абиран задумчиво пожевал губу. «Мы сидели в моей спальне, а я уже успела переодеться и обновить связывающие чары на Аполлонио». «Я могу уничтожить улики, указывающий на твоего отца», – медленно произнёс Абиран. Но всё равно остаётся Гордон Анбакшах, который понял, что твой отчим вёл дела не самым честным образом. Его показания в суде будут решающими в этом деле, несмотря на то, что за все его преступления ему полагается пожизненное заключение в Таршере или смертная казнь на территории Мустафании. Удивительное дело, к утру Аберан успел остыть и примириться с моими словами в адрес его дяди. То ли предательство Ванессы на него так повлияло, ли что-то изменилось в наших отношениях. Когда я честно призналась, что не беременна и не буду просить оставить его фамилию для ребенка, то ли еще что-то. А когда он увидел связанного заклинаниями Аполлонио и смог его допросить лично, то полностью убедился в моих словах. В голове стал вырисовываться смутный план. «Слушай», – я встрепенулась, «а если твой дядя не является магом, то кто им является?» «Кто зачаровал ваши с Ванессой парные кольца и золотой браслет, что пытался на меня надеть этот мутный тип?» Кивок в сторону вновь обездвиженного Аполлонио. «Ну, в Мустафании редко рождаются маги, но они рождаются», ответил лабирант, слегка пожав плечами. «У нас нет высших учебных заведений, а потому маги умеют очень мало. В том числе и менталисты. Как правило, вот такой вот артефакт подчинения – максимум их способностей». «Однако это очень и даже очень много», – пробормотала я. «Итак, у меня есть план. Но он имеет некоторые нюансы. Ты, кажется, говорил, что не претендуешь на шахты самоцветов в Мустафании». По мере изложения моих мыслей, брови супруга поднимались все выше и выше, а его серо-голубые глаза существенно округлялись. К концу рассказа мне показалось, что супруг даже перестал дышать, так внимательно он меня слушал». «И ты это придумала за утро?» – выдохнул он, восхищенно качая головой, когда я закончила. «Это все, что тебя волнует?» – не удержалась я от короткого смешка. «Ну, не все, конечно. Но ты уверена, ты не пожалеешь?» Аберан внимательно всматривался в мое лицо, точно ожидая, что я сейчас рассмеюсь и скажу, что все мною сказанная шутка. «Я нет, в конце концов, я ничего не теряю. Я пожала плечами, так как терять мне было действительно нечего. Кристофер загнал меня в угол. Или я иду работать под его начало магом-менталистом до конца своей жизни. Или же мой отчим пожизненно садиться в тюрьму, как политический преступник. С Леоном я поговорю и объясню ему всю ситуацию. Думаю, он поймет, что это действительно единственный вариант. Вопрос остается лишь в тебе. Вымучена улыбнулась, потому что бессонная ночь сказывалась я могу тебя убить?» «Да, конечно». Прозвучало это так, будто бы Абиран разрешил ему налить чашку кофе. Я посмотрела на своего супруга не без столики благодарности и внутреннего восхищения. Он полностью мне доверял, не говоря уже о том, что мог бы просто заплатить Ванессе денег побольше, развестись со мной и сказать, что все проблемы, касаемые Кристофера Дарси, моя личная головная боль. Но Абиран не только так не поступил, но ещё и предложил свою помощь, понимая, что я связалась со слишком сильным противником. Тогда остаётся достать браслет, идентичный тому, что Аполлонио надел на меня этой ночью. Вытряси из своего дворецкого информацию о маге и заказывай браслет с птицей через море. Так будет быстрее. Сообщник пока не в курсе, что и Гордона, и его подельника повязали. «Так что можете сослаться в письме, ну, скажем, на то, что браслет был испорчен», – пробормотала я, еще раз проворачивая безумный план в голове. «И надо это сделать как можно быстрее, пока жандармы не явились за Аполлонио. Я все еще не могла поверить, что решилась на это. Обмануть самого Кристофера Дарси. С другой стороны, он сам пошел на грязный шантаж и вынудил меня встать на тропу войны». Дни, отпущенные Кристофером Дарси, летели стремительно. Я дергалась, что мы не успеем подготовиться ко всему. Боялась, что не получится убедить Ванесу. Но, кажется, впервые за долгое время Небесная Дева мне благоволила. Первым делом я направилась в дом Леона Трейса и объяснила ему, что Дарси, ректор Академии Менталистов, уже в курсе его махинаций с картами. Леон вначале и слышать ничего не хотел о моём плане, упорствовал, что за свои ошибки надо отвечать. Он был морально готов на заключение в тюрьме до конца своих дней и даже порывался пойти и признаться во всём чистосердечно. Я грубо его перебила, попросив посидеть и помолчать. Что-то не давало мне покоя. Поведение моего отчима в торговле пряностями слишком не вязалось к портретам того человека, которого я знала всю свою жизнь. К тому же, после того, как я поняла, что Феликс Туроски и Кристофер Дарси – одно и то же лицо, ко мне в голову закрались настоящие сомнения. Из слов Дарси выходило, что он долго искал рычаги влияния на меня и не мог их найти. Как-то сама собой меня посетила мысль, что мой отчим мог также находиться под ментальными чарами. Я обыскала весь дом, но, к сожалению, не нашла никаких артефактов. Когда я уже была готова смириться с мыслью, что всё-таки Леон по своей инициативе стал политическим преступником, чуть не утопившим несколько кораблей с ценным грузом, я неожиданно вспомнила слова своего супруга. Абиран сказал, что в Мустафании неважные менталисты, которые только и умеют, что создавать артефакты. Но Кристофер-то не такой. Он один из сильнейших магов и точно не стал бы за собой оставлять столь вещественных улик. Точно, как же я сразу не догадалась. Я села на стол напротив своего отчима и стала всматриваться в его уставшие и полные тревоги глаза. Пришлось попотеть, прежде чем понять, что и как искать. С тех пор, как я бросила посещать лекции Дарси, я не практиковалась в ментальной магии. Да что там, я вообще считала, что это не моё. Но сегодня желание справиться с задачей было зашкаливающим. я нашла. Следы вмешательства в ауру Леона Трейдса действительно были. Едва заметные, несколько полупрозрачных отпечатков с едва уловимым ароматом лесного кедра. Их ни за что бы не нашёл ни один опытный менталист, если бы не знал, что искать. Но я-то знала. Конечно же, мне никто не поверит, если я обвиню уважаемого ректора престижнейшей Академии Ментальной Магии в том, что он принудил моего отчима к преступлению закона. Все лишь посмеются над моими обвинениями. Похоже, Кристофер Дарси тщательно готовился к тому, чтобы прижать меня к стенке. И именно он вложил в голову отчима мысль о том, что можно чуточку смухлевать и получить монополию над рынком специй и пряностей в Штоле, а затем пойти на шантаж меня. Что ж, я удивлю его не менее интересной многоходовой игрой. Раз он готовился к тому, чтобы прижать меня, я подготовлюсь к тому, чтобы прижать его». Проговорила я, хотя внутренне совершенно не чувствовала уверенности в успехе предприятия. Слишком много было тонких мест в моем плане и упования на удачу, но делать было нечего. Леон внимательно выслушал меня, но все равно настаивал на том, чтобы пойти с повинной головой в королевский дворец. Извини меня, Леон, сказала я и посмотрела в глаза своего отчима, явственно представляя, как он делает всё то, что я задумала. Что ж, от чего-то так будет даже проще. Если вдруг что-то пойдёт не так, я всегда смогу взять вину на себя и сказать, что я околдовала отчима. Глаза Леона на миг заволокло дымкой, руки и ноги расслабились, тело грузно осело на стул. Прошла минута или даже две, я даже успела заволноваться, но отчим моргнул и пришёл в себя. Кажется, я задремал. Габи, у тебя всё в порядке? Да напряженно ответила я, пытаясь понять, получилось ли у меня внушение или нет. Все-таки впервые в жизни опробовала запрещенную магию и сразу на родном человеке. Как бы плохо не стало Леону. «Ты же уплывешь Мустафанию, ведь так?» «Да-да, конечно», – не моргнув глазом, подтвердил отчим, а потом вдруг добавил. «Ты так похожа на свою мать. У тебя такой же взгляд. Ты тоже меня покидаешь и тоже с пиратом». «Что?» – растерялась я, впервые услышав о своей матери что-то новое. Я уже готова была уйти из отчего дома, когда ли он произнес эти слова. «Я не понимаю. Я думала, моя мать умерла от лихорадки». «Понимаешь, Габи, я не хотел тебе говорить». Он тяжело вздохнул. По всей видимости, мое небольшое вмешательство в его голову всколыхнуло давние воспоминания. «Наверное, я все-таки что-то сделала не так». Ты была ещё такой крошкой, когда она сбежала с тем пиратом. Как сказать маленькой девочке, что её собственная мать бросила ребёнка на произвол судьбы и уплыла с пиратом, которого по уши влюбилась? Вот и я не знал, а потому выдумал историю про её смерть от лихорадки. Мне казалось, что так ты сможешь сохранить светлую память о Калисте. Я растерянно смотрела на своего отчима, заменившего мне отца, и не знала, как реагировать. Вот выходит, откуда у него такая ненависть к пиратам. Ещё бы, любимая женщина, которую он взял в жёны, да и к тому же беременная от конюха, и которой дал титул аристократки бросила его ради какого-то смазливого разбойника. Да уж, мне стало понятно причина его резкой неприязни к моему супругу Абирану Ашинхаю, фактически выросшему на пиратском корабле. Это от неё у меня ментальный дар? Вдруг меня осенило? «Да, от неё», – вздохнул Леон. Калиста была удивительной женщиной и могла заворожить лишь одним взглядом. «Иногда я смотрел в голубые глаза твоей матери и понимал, что ради неё готов пойти на всё, что угодно, даже на убийство. Первые годы мы с душа в душу, а потом, перед тем, как бросить тебя и меня, буквально за месяц, она стала такой непривычно тихой, постоянно вздрагивала при моём приближении, оборачивалась на улице. Один раз даже ушла ночью из дома подышать свежим воздухом, сославшись на бессонницу. Потом-то я понял, что это она готовилась к побегу с пиратами и, видимо, боялась, что я её застукаю за приготовлениями. Но на тот момент в упор не замечал её измен, грустно признался мой отчим. Я погрустнела тоже, но совершенно по другой причине. Леон, по всей видимости, сам не понимал, что на него воздействовали ментально. Вот они последствия дара внушения. Очевидно, что на момент побега Калиста понимала, каким даром обладает, и боялась магатомии. Хотя об этом не принято говорить вслух, но запечатывание магии не всегда проходит успешно. Случается, что дар настолько силен, что выжигает мага изнутри, не имея возможности выплеснуться наружу. Когда Калиста поняла, что беременна от конюха, Она стала спешно искать достойного отца для своей дочери и нашла Леона Трейца, потомственного аристократа и успешного торговца пряностями. Возможно, даже подогрела его чувство к себе с помощью дара, после чего счастливо вышла замуж и прожила несколько беззаботных лет в браке. В какой-то день ей не повезло, и она наткнулась на вот такого вот Кристофера Дарси, который стал угрожать ей магатомией. Насколько я помню, на тот момент еще действовал закон о том, что если маг скрывал от государства наличие ментального дара, то его насильно запечатывали. Калиста, очевидно, испугалась и бросилась в бега с ближайшим же кораблем пиратов, а мужу внушила, что ушла от него к другому, чтобы он ее не искал. «Почему так вышло, что я не проходила общий экзамен Штольский магический университет на предрасположенность дара?» – встрепенулась я. Ввиду открывшейся информации о матери, интуиция подсказывала, что не всё так просто с этой историей. Именно этот вопрос крайне сильно интересовал Кристофера Дарси. Сейчас мне стало очевидным, что объяснение, чтобы не тратить время на ненужную корочку, являлось блефом чистой воды. «Ну, понимаешь, Леон как-то покраснел, заёрзал на стуле и стал старательно отводить от меня взгляд». Я не сомневался, что ты сдашь вступительные экзамены в университет, но попросил Арона разрешить тебе учиться без официальной подачи документов. Он был моим должником, а потому пошёл на небольшой обход закона. Дело в том, что мне пришлось подделать твои документы о рождении. И подайся ты в университет официально. Многое из прошлого твоей матери вскрылось бы». «Что?» Я несколько удивилась. «Вот так новость». «Неужели сейчас окажется, что мой отец и не конюх вовсе?» Калиста призналась, что понятия не имеет, кто твой отец. «А чтобы оформить опекунство над тобой и дать тебе мою фамилию, нужно было письменное разрешение отца». «Я подпоил нашего конюха, а тот поставил свою подпись на документе. Якобы он твой родной отец и отказывается от тебя в пользу Калисты, а она уже заключила брак со мной». Леон чувствовал себя да нельзя смущенным, на лбу выступила испарина. Я видела, с каким трудом ему далось это признание. Кажется, я все же перестаралась внушением. Видимо, Леон и в страшном сне себе не представлял, что придется рассказывать мне такие подробности о моей матери. А я посмотрю, горячая она была штучка, раз столько мужиков на нее западало. «Да почему, собственно, была? Наверняка и сейчас где-то есть». Да, час от часу не легче. И ты попросил своего приятеля, Аарона Вольстманга, ректора университета, чтобы он в уплату своего долга разрешил мне посещать парочку лекций? Уточнила я, чтобы окончательно удовлетворить свое любопытство. То, что долг касался ввоз запретных трав для его умирающей жены, я знала и так, а потому переспрашивать не стала. Да, отчим кивнул. Мы тогда пили с ним и обсуждали жизнь. Он жаловался, как сильно ему не хватает его жены, и говорил, что я везунчик, раз у меня есть хотя бы дочь. А я пожаловался, что ты не хочешь идти в семейное дело и заниматься торговлей пряностями и специями. Арон предложил тебе сходить на несколько занятий в университет, чтобы отбить желание, так сказать, учиться. Сказал, что там скучно для девушки из высшего общества. Наверняка ты походишь несколько раз и успокоишься на этом, после чего по-новому взглянешь на семейное дело, да и замуж выйти захочешь. Не знаю, сколько мы выпили в тот вечер, но мне тогда это показалось разумной идеей. Я хмыкнула. Представляю, каково было изумление старика арона, когда я не только не бросила посещение лекций за отсутствием строгого контроля в виде экзаменов и практических занятий, но и воспользовалась его щедрым предложением, чтобы посещать одновременно занятия с разных факультетов. Мне стало смешно. Леон поймал мою улыбку и улыбнулся в ответ. «Да, ты всегда меня удивляла. В общем-то, как и Калиста. Вы очень похожи не только внешне, но и характерами». Я кинула взгляд на настенные часы и поняла, что время поджимает. «Еще нужно успеть подготовиться к встрече с бывшим женихом» и сделать артефакт для Абирана. «Леон, боюсь, мне уже пора». Отчим не выдержал и расплакался, обнимая меня на прощание. «Береги себя, Габи. Не знаю, увидимся ли мы теперь или нет». Я почувствовала его слезы на щеке и тоже шмыгнула носом. Но какие у меня были альтернативы? В противном случае его посадят в тюрьму как политического преступника до конца жизни». Уверена, что если уж Кристофер не погнушался тем, чтобы воздействовать на отчима моментально, то и в назидание мне он реализует свою угрозу касательно заключения. Леон, я достала из-за пазухи бумаги. Вот, держи, это оригиналы, здесь всё подписано Абераном. Учти, что в порту, что ли, тебе надо будет появиться именно тогда, когда меня объявят безумной. Ни до и ни после, а в это время и назваться не Леоном Трейдсом, а Леоном Ашенхаем. Я более чем уверена, что на Леона Трейдса выписан ордер на задержание, если такое объявится. А эти бумаги, я вложила их в руки отчима, фактически сделают тебя наследником Абирана. Я, как его вдова, наследую шахты самоцветов. Но ввиду того, что меня признают недееспособной, ты, как мой опекун, получишь доступ к наследству Абирана». Причём здесь, в Торшере, называйся Леоном Ашенхаем. А как доберёшься до Мустафании – Леоном Анбакшахом. А вот карта, составленная Абираном, чтобы ты добрался до Мустафании в кратчайшие сроки и без приключений. Всё понятно. Мой отчим кивнул, ещё раз посмотрел на меня, улыбаясь сквозь слёзы. Габи, как же быстро ты выросла. Передай, пожалуйста, мою благодарность Абирану. Вот уж не думал, что на старости лет поменяю семейное дело по торговле пряностями на добычу самоцветов. Как и не верил в то, что пираты могут быть благородны, но твой супруг особенный. Тебе с ним очень повезло, произнес Леон Трейдс. Я знаю, постаралась я улыбнуться в ответ как можно более искренне. Беда была в том, что мы с Забираном обсудили лишь план избавления от шантажа Ванеса и Кристофера. Но я понятия не имела, Захочет ли он после всего, что мы с ним провернём, остаться моим супругом?»